Б. Тебя мучают боли, Ленни? Ты боялся честного ответа, глаза его выдали. Но честный быть я не собиралась, так что ему повезло. Нет. Я села изо всех сил, стараясь не морщиться от боли. Я на днях разговаривал с одной женщиной, она дочь потеряла из-за Он никак не мог подыскать слова и в конце концов просто указал на меня, развернув руку ладонью вверх. Из-за той штуковины, которая у Ленни какой-то там, приятно было, что назвать это в моем присутствии он не осмелился. Она сказала, что дочь очень страдала от боли ближе к Эту фразу Деррик тоже окончил жестом, а потом, уронив руку, печально шлепнул ею о колено. Даже он понял, что, вероятно, не очень-то утешил меня сегодня, сделав эвфемизмом смерти в нашем разговоре. В общем, Продолжил Деррик повеселев, будто все ему уже простилось. Когда я услышал это, то вспомнила тебе и захотелось спросить: "Артур не считает нужным говорить о боли, а я считаю. По-моему, важно честно оценивать свои симптомы. У вас медицинское образование?" "Ну, нет". Он вспыхнул, и я вспомнила, что сказал отец Артур, узнав о моем намерении пойти к Деррику в часовню: "Будь подобрей». Легко сказать. Дерек огладил идеально выбритый подбородок. Нам, вероятно, нужно помолиться. То есть до сих пор вы за меня не молились? Я не очень-то это милосердно, Дерек. Я ведь просил тебя так ко мне не обращаться. Называй меня пастор Вудс. Но это не музыкально. Что? Вздохнув, я подняла глаза к витражу. Да, мне сил, прекрасное лиловое стекло. Вот отец Артур был музыкален. Дерек явно не понимал, как быть дальше, и мне пришло в голову, что он, во-первых, репетировал наш разговор про себя, а во-вторых, я увела нас очень далеко от сценария, и он не знает уже, как этот спектакль спасти. Вам не приходило в голову переквалифицироваться? В кого? спросил Дерек, стараясь не показать, что отчаивается. Во врача или медбрата? чтобы, так сказать, иметь дело с болью на практике. На что ты намекаешь, Ленни? Намекаешь, что держать церковь при больнице это как погоду по картине предсказывать? Он замер, открыл рот, резко вздохнул и только потом заговорил. Больничные священники поддерживают нуждающихся, но мы делаем не только это, а еще и распространяем любовь Иисуса Христа. Мы уважаем все культуры и религии. Тебе же, если позволишь, не церемониться, по-моему, уважительности как раз и не хватает. Как масло размазываете? Что? Вы сказали: "Мы распространяем любовь Иисуса". Когда так говорят, мне представляется, что любовь Иисуса размазывают как масло. Лень, это не масло. Тогда джем. Любовь Иисуса не джем. Почему же Значит, он может быть вином и хлебом, и львом и барашком, и духом, а джемом нет? Дерек громко вздохнул, а потом встал со скамьи, на которой мы сидели рядом, обошел мое пустое кресло и исчез у себя в кабинете. Я решила уже, что он признал поражение, но очень скоро Дерек появился вновь с книгой в руках. Сел в проходе возле меня на корточки, в неподходящей для такого негибкого человека позе. Дерек относился только к вертикальной оси. Держи. Он отдал мне книгу под названием Вопросы об Иисусе. На обложке трое друзей разных цветов кожи, улыбаясь, разглядывали Библию. Церковь тебя чем-то привлекает, очевидно, заметил Дерек. Иначе зачем ты сюда возвращаешься? Он улыбнулся по акульи. Я так тебе скажу, Ты не потому возвращаешься, что любишь озадачивать других, и не из любви к отцу Артуру. Просто тебе хочется во что-то верить, и ты это ищешь. Дирек поднялся, и я услышала, как щелкнули его коленные суставы. "На этом", добавил он, "я завершу наш разговор. Вы что же не собираетесь давать мне ответы? Я собираюсь нанести плановый визит в Сковол-Уорд. Но вы не можете уйти. У меня ведь Вопросы об Иисусе